Девятое. Таинство общения осуществляется полнотою желания сердца и мыслью. Многие хотят, но не всем сердцем, не всем желанием, не всем разумением и не всей мыслью. Мысль растекается по разным направлениям, нарастая магнитно по ним, но не по наинужнейшему.